Последствия женских советов Ничто так не похоже на истину, как тщательно продуманная ложь, доступная по форме. Такая ложь более похоже на истину, чем сама истина. Игорь пошел в атаку на мираж, услужливо нарисованный ему и совершенно понятный. Ах, да кто ж из влюбленных не атаковал миражи? Малейшая ошибка и фальшь в начале любви особенно пагубны. Искажение проекта и кривизна фундамента здания сводят на нет всю дальнейшую работу, даже добросовестную. Чем больше надстраиваешь, тем вернее рухнет. Звягин просчитал ситуацию с бесстрастностью арифмометра. Игорь через неделю начал тяготиться взятым на себя обязательством видеть Валю ежедневно. Любовь, как известно, не терпит обязательств. Охота, пущей неволе. Лариса... Новая закадычная подруга влюблённых, но каждого по отдельности. Ох, комедия, старая как мир! Вела свою партию, как копотный пулемётчик, свинцовую строку, отвоёвывая свой кусок счастья. И спать она ложилась теперь в настроении ровном и прекрасном. Засыпала без седук сена, и сны видела цветные и с музыкой. Игорь же отходил ко сну строевым шагом, твердо спланировав следующий вечер кафе, кино, гости, книга в подарок и разговор о литературе. Она хочет меня захомутать. Глупая девочка, место надо завоевывать в сердце, а не в доме. Господи, будь то естественней. Он организованный деляга, бюргер, жалко все-таки, что в нем это есть. За каждым поступком одного другой видел подтекст, и подтекст не соответствовал действительности. А недоверие — это и есть та бледная, тонкая травинка, которая неуклонно растет и взламывает асфальтовое шоссе. У тебя были и девушки до да меня, много, наверное, в общем, даже и вовсе не было. Если ждал ее единственную, это одно, это прекрасно. Если же просто не привлек ничего внимания, это совсем другое. Ценность особи во многом определяется тем, какому количеству особи противоположного пола она нужна. На славу соблазнителя летят, как мотыльки на свечу. Что о дон Жуан без своей репутации? Можно любить неприметного анахариета, найдя в нем изюминку и изливая женскую заботу и нежность. Но человек без изюминки, внешне привлекательный, который, однако, никого не привлек. Странно, тут что-то не то, да тот ли он кем кажется? Ибо казаться поначалу привлекательным мужчиной и быть привлекательным мужчиной — это две большие разницы. Итак, в нем есть какой-то изъян, формировался итог вальных размышлений. Размышления были постоянны, что свидетельствовало о серьезности ее увлечениях. Но поведение его было таково, и отношения складывались так, что увлечение это подтаивало с каждым днем, как мартовская льдина, еще сохраняющие размеры блеск, однако теряющие плотность и прочность. Расписанность всех его планов вызывала в ней ощущение вещи, которую он стремится вписать в свое благополучие. Разговоры о добропорядочном устройстве семейной жизни высасывали из атмосферы кислород. Рядом с ним словно делалось труднее дышать. Возможно, все это были просто плоды ее воображения. Воображение двадцатилетней девушки — вещь хрупкая и опасная, требует понимания и бережности в обращении. Вечером по средам он был занят на заседаниях кафедры. После окончания звонил ей. Телефон не отвечал. Он набирал до середины ночи. Родители были в отъезде. Она обещала ждать. Странно, странно. О, мелочи, мелочи. Ларик разобрался в проводах на лестничной площадке и разъединил. Где ты была вечером? Стараясь хранить лёгкость... И доброжелательно спросил Игорь на завтра дома. «А почему никто не отвечал?» «Я уж сама переживала. У нас телефон испортился». «Испортился». «Именно в тот вечер, когда он не мог с ней встретиться». «Испортился». «Ну, что ж, такого бывает». Она понимала, что он ей совсем не верит. От этого надулась, потом постаралась убедить в своей правдивости, потом разозлилась на себя за это, и в результате игорь утвердился в обратном душа его замкнулась ей нельзя верить нельзя распахнуть душу можно только спокойно добиваться прошелестел ветерок грусти и до куки А Валя записывала в дневнике в красивом кожаном блокноте. Еще месяц назад он казался мне таким интересным. Я совсем не знала его расчетливого, недоверчивого. Еще не получив никаких прав на меня, он устраивает сцены, допрашивает, стремится ограничить мою жизнь, навязать свою волю. Я могу заранее... «Предсказать все его поступки. Даже целуется он с деловитостью, словно по расписанию. Он все время заставляет себя играть какую-то роль, и меня хочет заставить. А самое разочаровывающее, мне все чаще делается, скучно с ним, иногда скучно даже заранее, при одной мысли о встрече». «Мужчина должен совершать мужские поступки», — заявила она. «Это какие?» Он еще спрашивает «Безумный?» «В таком случае все мужчины сидели бы в психушках!» «Рассудительно», — отвечал Игорь. «Для некоторых это было бы спокойнее», — буркнул Иваль. «Что? Ты можешь прыгнуть с моста?» «Прыгнуть могу. Удачно приземлиться на лед? Не уверен». «Ты не понимаешь, как действует на женщину, когда мужчина ради нее готов на любые безумства?» «Я понимаю. А потом она выбирает того мужчину, ради которого сама готова на любое безумство. Уехать в Эстонию не так просто. В середине января морозы спали. Игорь приступил к проведению мероприятия, сулящего решительный успех. Поездка на машине в Таллин обещала стать праздником души. Для Вали Таллин был почти за границей там все другое там европейская культура там столько хороших вещей необходимых женщине родителям было объяснено что они едут вдвоем с подругой в юности любое путешествие радости открытие обиды и подозрения померкли, остались благодарность и предвосхищение а где мы будем ночевать в гостинице в одном номере снимем два или пять она долго собирала сумку а если вечером в ресторан, а если в музей, а если вечером он придет к ней в номер, как быть? Проснулась утром в темноте, будильник еще не прозвонил, сидела над телефоном, готовая. Доброе утро, доброе утро, ответила в полусонной нежность Так через час я тебя жду в машине, на углу, как договорились. Ты как? Замечательно. Я тебя целую, милая. Я тебя тоже, милый, прошептала она. Сейчас она почти любила его. Он был сильный, он все мог, мир принадлежал ему, и этот мир он дарил ей в залог своей любви. Душ, завтрак, она удивилась, все уже сделано, еще полчаса осталось. Родители проснулись, поворчали ласково. «Как только приедешь, сразу позвони. И не ходите нигде поздно, будьте осторожнее. Надеюсь, твой свет рассудительный человек». Крайне рассудительный человек, моя света, — уверила их дочь, веселясь. Колки и кристаллы звезд дрожали, соответственно, сверху. Безобразное пространство новостроек хранили благолепную тишину и пустынность. Суббота. Проковылял в колдобинах заиндивевший автобус. Протрусил рехнутый приверженец бега труссой, тряся задом. Игорь подъехал в восемь из одной минуты. Синие «Жигули» издали мигнули фарами. Открыл ей дверцу, кинул сумку на заднее сиденье, обнял, севшую рядом. «Привет путешественникам! Вперед! Вперед!» В тёплом салоне приятно пахло обивкой, нагретой резиной, смазкой, запах комфортной техники, кассету в магнитофон рафаэла кара из динамиков сзади сцепление отпускается и мягко трогается машина навстречу будущему валя прижмурился и улыбнулся долго крутили по улицам пробивая выход из города мягко клонила в сторону на поворотах а скоро мы доедем часа за четыре если все в порядке «Ты завтракала? Есть хочешь? Завтракала. А ты? Я взяла с собой. Кофе есть. В термосе выпьешь? Кофе выпью. А завтракать как следует будем. В Нарве. Прекрасное кафе сразу за въездом. И открывается рано. Прилично готовит». Мотор зачихал. «Это еще что такое?» — произнес Игорь и убавил газ. «Мелочь. Перебои продолжались. Он прибавил оборотов» потянул подсос, двигатель закашлял, поперхнулся и заткнулся. Заглох. У Вали резко упало настроение. Не хотелось верить ни во что худшее, но мрачный внутренний голос предрек, что никогда не попадут они ни в какой Таллин. Сейчас беззаботно пообещал Игорь, проворачиваясь в с нудным скрежетом. «Зажигание!» — знающе определил он. «Ерунда! Первая поломка на трассе!» — хлопнул Валю по плечу. Полутемный Московский проспект был безлюден. Вставший Жигуль никого не интересовал. Игорь Тупого зрился под капот. Раз в пару месяцев машина отгонялась на профилактику знакомому автослесарю, чем ограничивала знанием отчасти. Если судить по внешнему виду, двигатель был в большом порядке. Но не работал. «Бывает, — бодро сказал Игорь, садясь за руль и дуя на покрасневшие руки. Сейчас разберемся». Бодрость была фальшивой. У Вали упало сердце. Он снова пытался изображать не то, что чувствовал на самом деле. В последующие четверть часа его безуспешных попыток подчинить своей воле это поганое чудо техники, двигатель внутреннего сгорания пассажирка В выстывающем салоне передумала о многом. О поведении водителя, о степени готовности техники, о ценах на бензин и гостиницу, об опасностях на дорогах. «А ты с собой много вещей взял?» — вдруг спросила она. Он взглянул с непониманием, переходящим в понятное раздражение. «Ничего не взял, а что ты спрашиваешь? А переодеться вечером?» «Переодеться вечером. А зачем? И так нормально. И еды?» «Не взял. Да туда, тут, дорогит А зубную щетку взял?» Игорь удивился. «Чего тебе щетка?» «Покажи», — велела она странным голосом. Он улыбнулся. «Знаешь, и щетку не взял. Она дешевле бутерброда. Люблю ездить на легке». «Как же ты, такой обстоятельный, такой рациональный, не взял с собой щетку?» «Раздражение в такой ситуации как нельзя более естественно». И так естественно срывается оно на том, кто под рукой. «Причем тут щетка!» — заорал он. «Тут машина заглохла!» «Из чего же она заглохла?» «Вот разбираюсь!» «И я разбираюсь!» «В чем ты-то разбираешься?» «В машине?» «Ты разбираешься в машине?» «Ага, разбираюсь. Заглохла или должна была заглохнуть?» До него наконец дошел ее тон. «Ты что, мне не веришь?» «А почему я должна тебе верить? Ты же мне не веришь?» Дура разлетелась в путешествии, всем уже нахвасталась и могла поверить, будто что-то для него значу. Так ему папочка и даст гонять машину за тысячу километров. Спектакль, конечно. И впечатление произвести, и трат никаких». «Сейчас попробуем!» Еще через силу сохранял выдержку Игорь. Уже светлело белесо и хмуро, с мокрой спиной и окоченевшими руками он ввалился на сиденье. «Можешь не стараться!» Злым и несчастным голосом сказал Ивале. «Никуда мы не поедем!» «Почему это не поедем?» Деморализованный он еще упрямился. «Когда розовые девичьи грезы рушатся в скверную реальность...» От них остается чернильная лужа, вроде той, что окутывает удирающую каракатицу. Валя ненавидела себя, машину, таллин, номер в гостинице, ресторан, а пуще всего ненавидела виновника всего этого крушения. «Ладно», — холодно произнесла она, — «долго еще присутствовать на представлении? Или зрители сегодня свободны?» Игорь побледнел от оскорбления. «И ты можешь...» Кататься так милые, а саночки возить так долго присутствовать, а если бы у меня не было машины? В волнении, как известно, слова вываливаются сами, и не самые удачные, усугубляя несимпатичные ситуации. А машина и так не твоя, расчетливо уязвила Валя. Она обрела спокойствие, словно у них была одна доза раздражения на двоих, и по мере того, как один заводился, другой успокаивался, а на папочкина и можешь трястись над ней сколько угодно. Вытянула сумку и выскочила, хлопнув дверцы. — Акатистый! — выкрикнул Игорь, бешеный от обиды. — ни фига себе! Сходили за хлебцем! С черным юмором поздравила себя Валя, трясясь в холодном троллейбусе. В десять она была уже дома, с каким даже весельем объявила что «Светка заболела, и поездка откладывается», и села перед телеком смотреть утреннюю почту. На автостанции был выходной. Пришлось звонить о поломке отцу, что также не способствовало улучшению настроения. В полдень приехал отцов-приятель, машину отбуксировали к дому. «Холодно, черт, да не тянет, ты же клёр проверял?» «Так здесь сахар в бензобаке!» Долго ругались, откуда взялся сахар. Машина ночевала под домом. Старая шутка, пацаны баловались. На звонки отвечали, что Варя нет дома. Она и действительно была у подруг в общежитии. Не столько читали к экзамену, сколько обсуждали несостоявшуюся поездку. «Морочит он тебе голову, но будь осторожней!» Не упусти, да нужен он мне. А тот, кто совершил эту нехитрую диверсию вечером, поехал убедиться, что синие «Жигули» мирно ночуют на платной стоянке. Узнать о готовящейся поездке было нетрудно. Ларик с Ларисой, созвучие, да, находились в телефонной связи. Тоже неплохой оборот вы не находите. На звонок она сообщила. В субботу утром собираются на его машине в Таллин, желаю удачи, и улыбнулась улыбкой врача тактическим ходом, вынудившего больного принимать требуемое лечение. Каждый мнит себя стратегом, в виде бой со стороны. Неделю Игорь заглаживал впечатление, как заноза утягом. Причина выглядела малоправдоподобной. Поездку решили перенести, но снова ударило под тридцать, и тема отплыла в теплое будущее. Иногда Валя упрекала себя в подозрительности и невыдержанности. О, как опасно упрекать себя! Подсознание отпружинивает упреки, как тетива стрелу, и уязвлен неизменно оказывается тот, из-за кого и упрекают себя. Они возвращались вечером с концерта аквариума, Гребинщиков — это гений, разумеется, когда в темном проходе между домами качнулись навстречу три характерные фигуры. Закурить будет. Неожиданность сквозила угрозы. Хотелось верить, что все обойдется. Ерунда. Извините, я не курю. Голос Игоря прозвучал вежливее и сокрушеннее, чем хотелось бы. А десять рублей? Жалеешь? Центр композиции? Крепыш-коротыш? Коротыш? Кожанки и шляпи. Холодно же. Денег на шапку нет, бедный. Форсит, чем может, успел и машинально промелькнуть в голове. Сунул руку в карман, там металлические щелкнуло. Крайние двинулись на полшага вперед. Валя заслонила Игоря. Не троньте его. Трогать будем тебя, открыл коротыш. Чё ж она тебя любит, а ты с неё не тянешь? Укорил Игоря крайний, явственно отводя руку для простецкого маха в ухо. Для интеллигента всегда болезненна мысль о физической расправе. Настолько болезненно, что вытесняет прочие мысли и рефлексы и парализует. Чтобы оказать сопротивление неожиданному, опасному и превосходящему противнику, надо иметь крепкие нервы или постоянный бойцовский навык, интеллигент не имеет ни того, ни другого. Глумливые смешки и опасные жесты достигли грани кошмара. Нас сейчас здесь за что не может быть неправда бежать, но вдвоем не убежишь, беззащитность ужасала. Валенов внешность была удостойна высокой оценки и в крайне унизительной форме. Игорь молчал. я бы на твоем месте его не защищал», — сказал ей коротыш. «Он ведь тебя не защищает, а!» «Что, обосрался кавалер?» Вслед за чем крайний навесил кавалеру выцеленное ухо, и темнота для последнего расцветила с искристым фейерверком. В секунды, пока он был оглушен, Валя ощутила безмерно оскорбительное похлопывание по местам, в лицо ей выдалась струя дешевого табачного дыма, насмешливая «Ничего, трахать можно, мотайте, чего?» «Тот перетрухали». И скрип снега за спиной. Сцена окончилась. Подобные унижения способны испортить мужчине всю жизнь. И пусть Валя уверяла, что Игорь молодец, не стал связываться с бандитами, показывало сочувствие, жалость, облегчение, мол, все нормально, он подыгрывал. Чудовищная неловкость осознавалась непоправимой, неизбывной. Чего испугался, терзал он себя, возвращаясь, но набили бы морду, А если б пырнули, вряд ли до смерти. Героем бы выглядел обгаженность. «Леня?» — спросила жена. «Как же так выходит? Человеку говорят, ты подлец, а он отвечает действием. Зато я сильнее тебя, и еще остается прав перед людьми. Бред! Слабый не виноват в своей слабости. А если он хороший, умный тонкий, добрый, любящий, несправедливо? Почему столько выгод победителю?» Господь Бог создал людей слабыми и сильными. А полковник Самуэль Кольт создал свой револьвер, чтобы уравнять их шансы, с удовольствием процитировал Звягин. Горе побежденным воздела руки жена, и милость к падшим призывал. А как же Христос? Прощать обидчику и подставлять вторую щеку? «Святые не имеют детей», — пожал плечами Звягин, — «а человечество...» Хочет жить. Заметь, грех тоже привлекает женщину. Порочная привлекательность. И чем же привлекает? А тем, что грешащий имеет силу, храбрость, страсть достаточную, хотя бы для того, чтобы нарушать общепринятую мораль. Величина, смысл, ценность человека определяются тем, насколько он способен переделать мир. Звягин седла любимого конька или сел на диван, смотря, в какой плоскости рассматривать действия Вначале все было просто. Побеждал сильнейший. Он мог прокормить семью, продолжить род, охранить его от врагов и опасности. Затем в преобразующую силу все больше превращался ум. Недаром женщины испытывают интерес к умным мужчинам. Господи, как политинформацию читает!» Поморщилась жена, подруга, боевая дней суровых, дух един плоть един. «Слушать, молчать и слушать старших по званию», — приказал Звягин. «Тот, кто доказывает свою правоту физической силой, по-природному исконно прав. Он доказывает, что значительнее своего обидчика и врага на земле». «Победа привлекает женщину, да?» Потому что доля мужчины на земле побеждать силой, умом, страстью, выдержкой, волей побеждать, значит переделывать мир, оставить свой след, реализовать свои возможности. Это есть удел и назначение человека. Вклад женщины принадлежать к роду победителей, продолжить его, тем самым продолжить передел мира, обеспечить самовозможность этого передела, рожая победителей. И женщина инстинктивно стремится к мужчине, в котором победительное начало выражено сильнее. Ведь любовь – проявление инстинкта жизни, а жизнь – это самореализация и передел мира. А почему любят богатых? Богатство – свидетельство силы человека в этом мире, а знаменитых – слава – свидетельство значительности человека, а красивых – Жена торжествующе посмотрела на замолкшего в затруднении извягина «Красота! Это тоже значительность!» — нашелся он. «Красивый многим нравится, он заметен, ему легче идут навстречу, он ценен уже сам по себе». Так. «Так, если мужчина избит тремя хулиганами, это не поражение в глазах женщины. Но втроем они сильнее физически. Вот один на один еще посмотрим». И побитый одним, но не сломленный, неукротимый, он тоже победитель. В конце концов, не он, так дети его, своей неукротимостью и устремленностью добьются любой цели, а вот струсивший, отступивший, он проиграл, он слаб духом и в глазах женщины падает. Ум и благородство на словах дёшевы, ибо трусость означает непригодность мужчины в борьбе, которая есть жизнь, добиваться своего, оставлять след в жизни. Трус слаб всегда, потому что трусость не даёт ему возможности реализовать силу. Наверное, ничто так не отвращает женщину от мужчины, как трусость». «Ты у нас известный храбрец», — засмеялась жена. «Чашку кофе храбрецу», — велел звягин «Не имей сто рублей». «Одолжи у него стольник», — посоветовала Лариса. «А лучше двести, триста». «Зачем?» — изумилась Валя. «Посмотреть, даст или нет». «Зачем? Мне не нужно». Если будет, конечно, даст, но если бы понадобилось, я не хочу брать у него. Это нехорошо. Лариса сощурила длинные глаза. Если женщина для мужчины что-то значит, он рад для нее, на все и с деньгами не считается. Надо знать, с кем имеешь дело. Просьба о деньгах — прекрасная проверка чувств Совет был неприятен, презренные уловки, но верен. Валя разыгрывала воображение сцену. Срочно продается, скажем, фирмовая куртка, а отдаст постепенно, со стипендии отдаст. В дом журналистов место престижное для посвященных Игоря пускали без пропуска, здороваясь, знали. Потягивая внизу в баре кофе, Валя, невольно кося по сторонам, где обычные на вид люди запросто разговаривали о публикациях, командировках, спросила как можно небрежнее, ввернув в удобную паузу. «Кстати, ты не мог бы мне немного одолжить?» «Сколько?» — улыбнулся он готовно. «Ерунда. Сотни-две». Улыбка его стала резиновой. «Даже полторы. Игорю казалось, что он ничем не выдает себя. Прямо сейчас? Если можно завтра?» вот оно. Лариса права. Девочка рассматривает его, как дойную корову. Не удержалась. Раз у него машина, раз она ему нравится, деньги и подарки, разумеется, сами собой. С оттенком внутреннего презрения ожидал, ожидал подобной просьбы. Шутливо вздохнул. «У меня нет столько в наличности». Она как бы не придала значения ответу. «М -м, «Но, может быть, снимешь со зверкнижки?» «Откуда она знает про его сберкнижку?» «Да и много ли там?» «Какие сбережения у нищего аспиранта?» вздохнул он. «Мне казалось ты такой бережливый, организованный!» протянула Валя, подпуская нотку разочарования. «Я бы могла взять у родителей, но они и так на меня тратятся». «Но незачем посвящать их в мои траты», — перевел он ее слова. «Ему хотелось смягчить ситуацию». Спустит на тормозах, но, валя в перила с внутренняя неловкость нарастала. «Ты не бойся, я отдам!» — произнесла она сакраментальную фразу, пахнущую ледяным насмешливым леденцом. «Значит, если б мне понадобились деньги, пришлось бы вот так унижаться?» И после длительных раздумий и взвешиваний он бы осчастливил золотым дождем на сумму в двести деревянных и не чувствует, что сейчас получит в рожу свой поганый журналистский кофе, когда двое не понимают друг друга непонимания взаимно «Значит, она уже считает естественным располагать моими деньгами». «Дает понять, что не тратить больше, чем было, на такую заметную девочку. Фи!» «Или намек, что такая сумма сделает ее покладистей, материальные эквиваленты ее благосклонности. Да, раз богат, родители не нищие, что ж будущие родственницы не пользоваться деньгами?» Он опасался и вызвать презрение. И поступить неверно, и поссориться сыграл, как всякий нерешительный человек. Завтра принесу. И легко расслабил улыбку. «А, — А, триста сможешь? — наиграла она. — Конечно, — проглотила. Сомнения ее рассеялись. Конечно, откуда у него столько при себе? На миг вновь почувствовала себя влюблённой. Глаза её сказали об этом. Он щедр, добр, бескорыстен, даже не спросил её ни о чём. Выражение её глаз как раз укрепило Игоря в подозрениях. Она даже не считает нужным скрывать, что рада деньгам и за деньги согласно полюбить его. Презрение, государь, презрение, мелкая шантажистка. «Динамщица, хищная плотвичка Результатом мучительных размышлений явился на завтра компромисс в сто рублей. «Извини, это все, что было у меня на книжке. Вранье и не скоро Спасибо, но...» Валя спрятала деньги. «Мне срочно, мне нужно?» С чувством и значением сказала она. Он смутился, похолодел. «Нужно? На что?» Лечение она кому-то должна, комплекс содержанки. На что? — вслух произнес он. Вот и спросил. Вот и все благородство. Жаден, подозрителен, лжив, противен. Объяснение про куртку прозвучало очень детально и неубедительно. Эта неубедительность окончательно доказала несчастному, что его водят за нос, причем в неизвестную сторону водят. «Я боюсь, что в ближайшие дни у меня не будет такой суммы», — размеренным голосом подал он отрепетированный текст. Вот и отказал, и дал понять, сколько именно я для него стою. Господи, дон да же мелок! Через несколько дней она вернула деньги с милой благодарностью, сделав вид, что все в порядке.